Глава 28. Нина Поведение Бестужева меня больше позабавило, чем оскорбило или напугало. А еще было приятно, что он видит во мне привлекательную женщину, а не толстенькую, неухоженную дамочку. Да, откровенное желание в его взгляде завораживало и возбуждало в ответ. Может, я возмущалась бы сильнее, если бы он позволил себе больше. Но Бестужев был сдержан и в тот день ко мне не приставал. Тем более, что у оставшихся двух платьев застежка была не на спине, а сбоку. Второе, темное-синее, Бестужев забраковал по причине слишком глубокого декольте. Хотя сам он туда таращился так, что я подумала, сейчас захлебнется слюной. Было лестно, конечно, но я совершенно не желала, чтобы подобным образом на меня смотрели все окружающие мужчины. Да и где я возьму подходящий лифчик? Моё нынешнее белье пошловато виднелось из выреза, придавая платью какую-то особенную изюминку. Я даже не знала, с чем это можно сравнить, пока Бестужев не сказал, «Ты в нем как порноактриса, Нин». «Точно». Но признаваться не хотелось. Более того, хотелось пошутить. «А вы у нас специалист по порноактрисам, да? И на кого я похожа?» Вот это был точно флирт, а не харрасмент. Правда, слегка саркастический. «На софиди, пожалуй», — заявил Бестужев серьезным лицом, и я обалдела. Ну, не так, чтобы слишком. Сиськи точно похожи, а остальное Олег — Олег!» — воскликнула я, но вновь запнулась, так и не вспомнив отчество своего работодателя. «Черт! А так хотелось припечатать его по имени-отчеству!» «Ну ладно, пойдем иным путем. Господин Рюмин, давайте без пошлостей!» «У, я уже господин...» Вновь без улыбки кивнул Бестужев. «Мне нравится. Если хочешь, я потом покажу тебе эту Софи. Сама заценишь». «Что покажете? Фотографию?» Уточнила я с надеждой, и мужчина фыркнул. «Фотографию неинтересно. Фильм с ее участием могу показать. Нет уж, спасибо». «А зря. Очень познавательное зрелище». Мне захотелось его стукнуть, но вместо этого я ехидно вопросила. «И часто вы смотрите эти познавательные зрелища?» «Раньше часто смотрел», — ответил Бестужев, как обычно, без малейшего смущения. В подростковом возрасте особенно. Да и потом тоже. Я же говорю, познавательное зрелище. Особенно, когда книги пишешь. Меня затопило жаром неловкости. Да, Бестужев не писал откровенные эротические истории. Такие, где кроме секса ничего больше не было. Но интимные сцены в его романах наличествовали, причем разные. Иногда целомудренные, но порой такие жаркие, что у меня сбивалось дыхание, когда я их читала. Так вот, где вы опыты набрались. Я, тем не менее, не хотела сдаваться и продолжала язвить. А я думала, вы сами все пробовали. Не все. Честно тебе признаюсь, я участвовал только в тройничке, но так, чтобы по десять человек на одну девушку? Такого в моей биографии не было. Я поперфнулась следующей шуткой, но пока с вытаращенными глазами выдумывала, что еще можно сказать, Бестужев вновь вышел из примерочной. «В тройничке? Правда, что ли? Это с кем же? С салой? Или у него до неё? Или во времени ее? Была еще другая любовница? Чёрт, о чем я думаю вообще? Нина, прекрати!» В итоге мы взяли третье платье приятного кораллового цвета, который отлично оттенял мою белую кожу с игриво обнаженным плечом и юбкой до колен. Оно понравилось и мне. Так что, когда Бестужев, едва взглянув на меня величественно, кивнул, я обрадовалась. Сняла платье, повесила на плечики, отдала продавщице, сказав, чтобы отнесла на кассу. А когда, переодевшись, пришла расплачиваться, выяснилось, что Бестужев уже все оплатил. считает это частью новогодней премии. — заявил он, не стесняясь любопытного взгляда сотрудницы магазина. — Да, кстати, теперь еще туфли надо. И клач какой-нибудь. Я решила не спорить, чтобы не устраивать цирк перед зрителями. Только поинтересовалась, когда мы с Бестужевым уже вышли из магазина. — А эта девушка, которая сидела на кассе, случайно телефон вам свой не дала? — Нет, — усмехнулся мужчина, и я от чего-то расслабилась. Но ненадолго потому что Бестужев меня добил, признавшись. У меня в этом магазине скидочная карта оформлена. Так что, по идее, продавщице и так известен мой номер. Я кашлянула и хотела пошутить, заявив, что у него появился отличный шанс попробовать еще что-нибудь из арсенала порнофильмов, но Бестужев меня опередил. Если будет писать, блокирую ее и все. Я не стану читать вашу переписку. Попыталась я состроить хорошую мину, но Бестужев только фыркнул. Да можешь читать, я не против. Пароли от банковских приложений и почты там нет, а остальное мне не жалко. Ага, значит пароли от банковского приложения вам жалко, так и запишем. Важно, закивала я и вновь замерла, когда мой работодатель засмеялся. Что-то он все чаще и чаще стал это делать. Наверное, не к добру.